После окончания танца те же самые кавалеры, не поблагодарив своих дам, бросают их посреди зала. Все это, конечно, производит неприятные впечатление. Неплохо бы запомнить несколько несложных правил поведения во время танцев. На семейном празднике принято, например, чтобы гость станцевал вначале с соседкой по столу, с хозяйкой дома, а затем с другими дамами. Девушке неудобно отказывать молодому человеку, пригласившему ее на танец. Если же она плохо себя чувствует или занята в эту минуту разговором, ей следует в этом случае извиниться и попросить подойти к ней несколько позже. И, конечно, не танцевать пока ни с кем другим. Если девушка разговаривает со своими друзьями, то прежде чем приглашать ее на танец, полагается спросить разрешение у ее собеседников. Танцевать надо, не толкая другие пары, даже на маленькой площадке, без сигареты во рту или в руке. Менять во время танца партнера некрасиво. Это делается лишь во время танца с хлопками. Хлопнув в ладоши, юноша может пригласить девушку, танцующую в этот момент с другим. Танец кончился. Молодой человек благодарит партнершу поклоном головы и провожает ее до того места, откуда ее пригласил. На стадионе. Во время спортивных состязаний на стадионе собираются обычно десятки тысяч зрителей. Каждый болеет за свою команду. Переживая за своих любимцев, воспитанный человек выражает свои чувства сдержанно. Однако некоторые болельщики просто нарушают элементарные правила культурного поведения. Никакой любовью к спорту нельзя оправдать, например, крик, свист, ругань. Конечно, редко можно встретить пассивных наблюдателей. Одни радостно смеются, восхищаются мастерством своей команды, другие дружески подшучивают над игроками, третьи высказывают недовольство судьей. Одним словом, каждый имеет право болеть, выражать восторг, возмущение, недоумение. Но формы проявления таких эмоций у культурного человека всегда остается вежливой и тактичной. Зарубежные спортсмены всегда отмечают, что такого, как у нас, дружелюбного и объективного зрителя, нет ни в одной стране. Не было случая, чтобы какой-нибудь болельщик позволил себе недостойную выходку по отношению к гостям. Но все же на одном наиболее частом, хотя и неумышленном, нарушении правил поведения во время международных встреч следует остановиться. Речь идет о поведении людей во время исполнения государственных гимнов. Конечно, не найдется ни одного человека, который продолжал бы в это время сидеть, но порой забывает о таких мелочах, что нужно вынуть руки из карманов, снять головной убор, если идешь к выходу, остановиться, прекратить разговаривать с соседями. А ведь речь идет о малом. Какие-то секунды спокойно и серьезно постоять, отдав дань уважения стране-народу. Во время встречи с иностранцами... Особенно отчетливо высокое чувство собственного достоинства, свойственное советским людям, проявляется во время различных международных встреч, профсоюзных, студенческих, научных, кинофестивалей, туристских поездок. Такие события обычно бывают не очень продолжительными, не более двух-трех недель, поэтому о наших людях, их культуре и духовном облике иностранцы часто судят по внешним признакам – одежде, поведению, внешнему облику – культуре речи. Поэтому особая внимательность к себе, мельчайшим деталям внешней культуры требуется от нас с вами, выезжающих за границу, ведь по нас судить будут обо всем народе. Честь и достоинство советского человека сказываются также и в умении хорошо встретить у себя зарубежных гостей, дать им почувствовать царящую у нас атмосферу доброжелательства ко всем Внимательно отнестись к их национальным традициям и обычаям, быть предупредительными к их запросам и желаниям. Именно так москвичи собираются встретить гостей предстоящей Олимпиады-80. Уместно подарить гостю какой-либо сувенир на память о днях, проведенных в Советском Союзе. Но сувенир этот не должен быть очень ценным, так как в противном случае гость может счесть себя обязанным ответить, не менее ценным подарком, что не всегда можно сделать, находясь вдали от своего дома. На меня ослабляющее впечатление произвело